Сэр Флойд – подвижный и бесстрашный доберман. Сэр Кросби – шотландский овчар с блестящей родословной. Сэр Гауф – чертовски упрямый бульдог. Сэр Льюис – ошеломляющий элегантный пудель. Сэр Готвард – учитель и наставник. Сэр Чау-Чау – настоящий Чау-Чау с черным языком.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 что наше мнение единодушно, — умилённо прослезился Нюф. — Думаю, что мы покажем этим пластилиновым чертям, на что способны двенадцать рыцарей. Кто хочет высказаться? — Гром и молния! — взревел сэр Гауф.